Соображайте на ходу. Иногда бывает полезно придумать что-то на ходу. Иногда у вас просто нет другого выхода. Некоторым людям это удается лучше, чем другим, но в сложных ситуациях гораздо правильнее заранее спланировать, что вы будете говорить и как действовать. В качестве примера можно привести ситуацию с издевательствами, поскольку мы только что об этом говорили. Если вы знаете, что кто-то из одноклассников коллег или товарищей может посмеяться над вашим весом происхождением почерком результатами продаж прическа или чем угодно еще просто заранее решите как вы на это ответите и в принципе даже не важно как именно конечно в пределах разумного главное создать сценарий в котором главным будете вы благодаря этому вы станете воспринимать ситуацию более позитивно чем если бы просто играли роли жертвы вот еще пример если вы застенчивы то, вероятно, часто испытываете неуверенность перед встречей с какими-либо людьми. Нужно ли будет пожать друг другу руки или поцеловаться? В одну щеку или в обе? Что, если вы протянете руку для пожатия, а человек в этот момент решит приветствовать вас поцелуем? Вы понятия не имеете, что произойдет, поэтому нервничайте. Но подождите. Вы не должны так себя чувствовать. Почему бы вам не написать сценарий и самому не контролировать то, что будет происходить? Заранее решите, что вы подадите человеку руку или крепко возьмете его за плечи и поцелуете в щеку или еще что-нибудь. Если необходимо, посоветуйтесь с кем-то из знакомых, как будет правильно себя вести в той или иной ситуации. Любые сомнения трактуйте в пользу более строгого этикета. Если вы хотите в первый раз пригласить кого-нибудь на свидание, или вам нужно сделать выговор кому-то из членов вашей команды, или вы хотите попросить босса о повышении или наставника о продлении занятий, решите заранее, как себя при этом вести и что говорить. И тогда, что бы ни случилось, вас не покинет чувство уверенности, потому что вы будете контролировать ситуацию. Естественно, во всех приведенных примерах разговор может пойти по-разному, но вы должны примерно представлять себе все варианты и запланировать соответствующие альтернативы. Если она скажет «нет», вы ответите «так-то». Если она скажет «да», вы ответите «так-то» и так далее. Главное здесь не в том, чтобы знать пожать руку или поцеловаться, противостоять издевательствам или достойно принять отказ девушке, которую вы приглашаете на свидание. Главное – это уверенность, которую вы обретаете благодаря контролю над ситуацией. Правило 35. Всегда контролируйте ситуацию.